К ростовым движениям растений относятся настии и тропизмы. Настические движения вызываются всесторонним ненаправленным действием раздражителя, существующего во внешней среде: термонастии, фотонасти, сейсмонастии и так далее. Тропизм же представляет собой изгиб органа растений. происходящие в результате одностороннего действия раздражителя. При этом наклон органа может быть направлен и в сторону раздражителя, и от него. Так, проростки канареечника, с которым работал Дарвин, наклонялись в сторону источника света, а когда его убирали, возвращались в вертикальное положение в результате отрицательного диатропизма отклонение в сторону противоположную земному притяжению. Как мы уже говорили, изучая движение у растений, Дарвин прежде всего стремился выяснить их эволюционную значимость. Все виды движения у растений Дарвин рассматривал как проявление раздражимости и как результат приспособления растений. К изменяющимся условиям среды. Его методы постановки экспериментов были удивительно изящными по своей простоте. Методы наблюдения движения различных органов, которые мы наблюдали, иногда очень небольшие, иногда же значительные по величине, зарисовывались по способу, который после многих опытов. мы нашли наилучшим и который должен быть здесь описан. Растения, растущие в горшках, были защищены от света полностью или же освещались сверху, или с одной стороны, как-то требовал опыт, и покрывались большой горизонтальной стеклянной пластинкой сверху и такой же вертикальной с одной какой-либо стороны. Стеклянная нить не толще конского волоса и длиной до трех четвертей дюйма прикреплялась к органу, над которым велись наблюдения при помощи шелака, растворенного в спете. Мы оставляли раствор испаряться, пока он не становился таким густым, что затвердевал в течение двух-трех секунд. Он никогда не повреждал тканей, даже если его прикладывали кончиком нежных корешков. На конце стеклянной нити был укреплен чрезвычайно маленький шарик черного сергуча, ниже и позади которого на палке, воткнутой в землю, находился кусок картона с черной точкой. Вес нити был так ничтожен, что даже малые листья не гнулись, Заметно под ее тяжестью Шарик и точка на картоне визировались Через горизонтальную или вертикальную стеклянную пластинку Соответственно положению объекта И когда первый в точности совпадал со вторым На стеклянной пластинке ставилась точка при помощи тонко заостренной палочки Обмакнутой в густую тушь Следующие точки наносились через короткие промежутки времени, и все они затем соединялись прямыми линиями. Зарисованные таким образом фигуры имели вид ломаных линий. Однако, если бы точки отмечались через каждые одну или две минуты, то линии более приближались бы к кривым, как это имело место в тех случаях, когда корешки сами зарисовывали свой путь, На закопченных стеклянных пластинках Аккуратно отмечать точки было единственной трудностью И требовало некоторой практики Этого нельзя было сделать вполне точно Когда движение было сильно увеличено Примерно раз в 30 и больше Но даже в этом случае Общий ход движения передавался правильно Для проверки точности описанного метода наблюдения нить прикреплялась к неживому объекту, который затем передвигали по прямой линии, причем на стеклянной пластинке